Прерогатива. В воскресенье, день отдыха, Лизандра отшлифовывал свою речь, когда ему позвонил Сампайо Перейра. Потом он сразу понял, что полковник уже в курсе неприятного события. Так оно и было. «Я только что узнал, что президент пригласил Морейру на обед. Что означает эта комедия? Это невыносимо. Черчилль, дорогой друг...» — Что? Что вы хотите этим сказать? Это его жена начала. Считаю поведение карма просто возмутительным. Это издевательство, насмешка, подлость. К подлости президента, чудовищной жабе-коруру, застрявшей в горле, полковник добавил ядовитую змею, стиснувшую ему грудь, гремучую змею со смертельным укусом. — Успокойтесь. Не горячитесь, давайте поговорим. Даже если карма придаст, у нас будет двадцать семь голосов против двенадцати, на три больше, чем вдвое, не считая того, что голос Персиус стоит пяти. Лизандра узнал накануне о странном приглашении президента, сделанном генералу, и пришел к заключению, что именно спор о войне заставил карма изменить решение, касающееся того, кому отдать голос. Дорогой Агналда не учел, что кандидат в академию не может иметь собственного мнения, тем более выражать его. Ему следует слушать, и если он не может поддержать что-то и аплодировать, то должен улыбаться, оставаясь немым. Никогда не спорить, соглашаться. Хозяин голоса, академик, всегда прав. Это прерогатива бессмертных.